Глава тринадцатая. Все сначала. Море облизывало руку и левую щеку. Беспокойная вода подходила ближе, шипела, а потом уползала. И снова подходила, пробиралась меж пальцев, холодила кожу, цепляясь обрывками водорослей, и отступала, чтобы набраться сил. Зарычать и окатить сильнее, щедро плеснув пеной в лицо. Море. Почему он здесь? И где это здесь? Но в мокрый песок вдавила такая тяжесть, словно сверху навалился весь балласт Ясного. Алекс не мог даже повернуть шею. Почему он не мертв? У них не было шансов. У Ясного не было шансов. Что-то твердое ткнулось в пальцы, и Алекс, наконец, открыл глаза. Обломок доски лениво возило по грязному песку, а за ним качался на слабых волнах ствол мачты с обрывком снастей. Вцепившись пальцами в песок, Алекс напрягся изо всех сил и приподнялся на стертых в кровь ладонях. И встал, оглядываясь. Весь берег и прибрежные воды усеивали останки корабля или кораблей. Мейк, Дэнни, Морис. Алекс зачем-то схватил обломок, а потом отбросил его прочь. «Мейк!» — заорал, так же бестолково. Зашагал по берегу дальше, за ближайшие скалы, но там ничего. Только обломки и пустота неприветливой каменистой земли. И снова океан. алекс выкинула даже не на остров. На жалкий обломок суши площадью шагов пять на шесть. Из воды торчали валуны, заросшие водорослями. А дальше от берега громады камней. которые поднимались на высоту средней мачты и заканчивались. Дальше снова сушу пожирало море. Тишина. Монотонный шум воды. Ни птиц, ни ветра. Ровный горизонт преломлялся, превращаясь в стену неба, такую же ровную и серую. Алекс, медленно ступая, прошел вперед и только на самом севере увидел далекую сушу, уже настоящую землю. Миг. С горечью бессмысленно повторил Алекс, рухнув обратно на песок. От боли скривились губы и захотелось выть. Он отчетливо вспомнил кровь, кровь повсюду. Взглянул на свои сапоги, но море давно смыло все следы. Алекс обхватил ладонями лицо. Провел с нажимом, будто пытаясь стереть этот кошмар, но это... Это было выше его сил. Боль зверем грызла душу, въедалась в самое сердце. Он помнил лицо каждого, кого утащил с собой в эту бездну. Они мертвы. Жив только он, проклятый колдун, будто в насмешку. Алекс оторвал ладони от лица, повернул тыльными сторонами к себе и уставился на дрожащие пальцы, на запястье. Не осталось ничего. Ни хитрой цепи, ни щита покровителя. И боль не раздирала плечо с татуировкой, которую сделал старина Варий. Ничего от прежних чувств, только звенящая пустота, как внутри корабельного колокола. Алекс даже ощупал свое лицо. Он ли это? Но что за бред? Пальцы наткнулись на длинную цепь на шее. Он сжал ее в кулак, наматывая вокруг запястья. Джейна. Жена его. Право на жизнь. «Милая, родная, знала бы, какую цену он заплатил за эту свою жизнь, прокляла бы!» «Да он бы сам!» Алекс снова встал, пошатнулся, сдернул по очереди тяжелые мокрые сапоги. Оглянулся еще раз. Отсюда только один путь. Демонов Итан. Казалось, судьба не просто так, раз за разом вышвыривает его сюда. Но теперь он пройдет до конца. отыщет Вария, и, быть может, этот замкнутый круг наконец разобьется и отпустит его, протащив через смерть в очередной раз. Алекс глотнул ком в горле. От морской воды соднило губы, от соли першило в горле и жгло ободранное на корабле щеки и ладони, сушило небо. Он стащил рубаху, остался только в коротких штанах, подошел к ворчащему на берегу морю и шагнул в воду. В стопы впились острые камни, но Алекс не стал долго думать. Вдохнул и нырнул в набегающую волну. Море успокаивало, забирало боль, забирало мысли. Оно было живое, в отличие от замершего и мертвого, как пустыня пейзажа. Алекс неловкими грибками ушел вниз на глубину, выдохнул воздух и поплыл, чувствуя мягкое давление воды. Она обнимала и оглушала. Темнели на дне камни и расщелины скал. Но не видно ни рыб, ни водорослей, ни иной жизни. Только пустое море и камни, рокот и дыхание воды. И даже когда легкие начало сжечь от нехватки кислорода, Алекс еще держался на глубине, упрямо пытаясь проплыть еще немного. В глазах потемнело, и он, наконец, вынырнул, шумно вдохнув. Ему не доплыть до той земли. Слишком далеко. Расстояние на воде обманчиво, и даже если кажется, что рядом, это совсем не так. Тут не один десяток миль. Алекс опустил лицо в воду и снова встряхнулся. Оглянулся на берег. Но какой смысл возвращаться? Кого ждать? И Варцев? Он сдохнет на этих скалах через пару дней без пресной воды. На поверхности в десятки шагов что-то темнело. Доплыв до того места, Алекс сцепил зубы. Обломанные будто страшной бурей доски он узнал и в таком виде. И теперь надеяться на то, что ясный еще мог уцелеть, нет смысла. И он поплыл вперед, ухватившись за эту доску. Солнце медленно поднималось, пытаясь пробиться сквозь марево облаков. И Алекс греб, больше ни о чем не думая, вперед и вперед, временами опуская голову в воду, а временами бессильно повисая на обломках дерева. Но течение тотчас уносило прочь, и приходилось грести снова, чтобы просто оставаться на месте. Если он утонет здесь и сейчас, это будет просто жестоко. И снова перед глазами, как живой, преданный до последнего мгновения мейк, знакомое, выплывшее из тумана, имя, будто пощечина и отрезвило. Алекс со всей яростью ударил ослабевшими руками по воде, отпихнул доски и поплыл изо всех оставшихся сил, толком не различая, сколько еще до земли. Мышцы одеревенели, но упрямство было сильнее. Волны поначалу, будто нарочно плескавшие в лицо, перестали хлестать, а вода стала казаться холодней из-за жара, идущего по мышцам. Когда рядом замаячили первые очертания острова, Алекс не верил глазам. Казалось, то просто снова обман его воображения. Он даже рассмеялся, представив, как опустит голову под воду, а потом вынырнет и увидит, что нет никакой земли, никакого Итана, никакого архипелага. И он бессмысленно барахтается в застывшем проклятом океане, в котором и сам, как призрак, навека обречен скитаться, как там говорил Мейк перед встречей с Ивварцами. Память возвращалась яркими вспышками. На полубе варцы огонь полыхает. Врагов слишком много. Один из них снова подсекает Мариса и безумным ударом срубает ему голову. Убивают Дэнни. Окружают десяток оставшихся. И Мейки еще рядом. Еще пытается защитить его. А мир плывет. Распадается. И снова проклятая чернота. Соленая вода щипала глаза. Все туманилось. Олег не чувствовал рук и ног, когда что-то твердое коснулось бедра. Захлебнулся волной, ушел на дно, и... Это было настоящее дно. Камни. Отплевавшись и отдышавшись, Олег сквозь муть в глазах увидел землю. Прибой бился о камни. Плевать. Еще грибок. Правая нога ударилась о скалы, содрала кожу. Но, вцепившись мертвой хваткой в камне Алекс вытащил себя на берег. Еще немного. Один отчаянный рывок, и он перевалился на покатую поверхность мокрого валуна. Грудь ходила ходуном. Мышцы сводило резкой болью, и Алекс глухо простонал. «Сука ты, Варий!» — скрутило в кашле. «Я здесь! Слышишь?» Заорал он, растянувшись на скалах и уставившись в небо. «Здесь! Сука!» Голос сорвался на хрип и снова кашель. Наверное, он провалялся не меньше часа, не в силах шевельнуться. Еще долго тяжелым молотом билось сердце, и Алекс осторожно дышал, глядя, как грозовые облака на востоке сходятся, клубятся над головой и неотвратимо ползут все ближе. «Ползут!» темнеют. И снова яркое видение прошлого. Море взъярилось. Палуба содрогнулась в диком толчке. Грохот оглушил, будто кто-то ударил в гигантский барабан. Ярость и дрожь по пальцам. Огромные военные корабли, скорлупки в сердце океанской бездны. И никто не остановит. Никто и ничто. Смело волной всех, кто был рядом, сотащило прямо по кровавым следам. Утопило в пучине. Алекс едва вдохнул, шире распахнув не невидящие ничего глаза. Сердце колотилось так, будто хотело разломать ребра. Все закончилось. Это он убил их всех. Всех. На сером фоне неба привиделось чье-то лицо. Алекс сощурился, пытаясь узнать его, но черты были незнакомы, расплывчаты, слишком малы. «Малый? Это ребенок. Ты что, купался?» Тихий, спокойный голос с легким оттенком любопытства, синее платье, несколько веснушек на курносом личике и черные волосы пушистым облаком вокруг. «Видение. Странное. Но все лучше, чем...» «Эй!» — Алекс вскрикнул, когда видение ущипнуло его за щеку. И, наконец, скатился с валуна на землю, а потом сел. кто ты «Живой!» — удовлетворенно кивнула видение и улыбнулась «Живой!» — растерянно повторил Алекс и снова спросил девочку. «Что ты здесь делаешь? Как здесь оказалось?» Алекс, не до конца веря своим глазам, поднялся. Остров казался смутно знакомым. Он был здесь. Он уже тонул здесь. Тогда, после сражения, после того, как потерял все и был захвачен в плен. «Я здесь живу!» Пожала она плечами, а потом снова улыбнулась. «Пойдем, покажу». «Живет? Здесь?» Алекс оглянулся на необитаемый пейзаж. серо-коричневые скалы, камни, мелкий серый песок с пучками куцых колючих кустов. Такое же серое небо. И темное море обхватывает берег с мрачной решимостью. В туманной дымке впереди скрывался остальной остров. «Пойдем, тебе надо помочь». «Я знаю. Идем», — уверенно повторила девочка, спокойно зашагав вперед, и Алекс медленно отправился следом. Туман не расступался и дальше, наоборот, становился плотнее. Они шли молча, казалось, уже не один час. Идти по колючим растениям и камням босиком было больно, но эту боль не сравнить с той, что выворачивало душу. И Алекс шел в тумане, ни о чем не думая, желая только выбраться из своего кошмара. Проступали будто из ниоткуда очертания скал и ям. Но не было ни птиц, ни живности, ни дуновения воздуха, только зыбкая дымка. Как и на тех скалах, где очнулся, и до конца не верилось, что это все настоящее. Куда он идет и за кем? Что за странная девочка, которая ведет его? слушать свое сердце». Он помотал головой, воспринимая кощунством саму суть этой фразы. «Все умерли. О каком сердце может быть речь? И единственное, почему еще стоит барахтаться, — обещание Джейни. Да и сердце, похоже, не горело желанием подсказывать, а немело, упало на самое дно отчаяния». Но Алекс терпеливо вдохнул, вспомнив, как Джейна тогда, в Иварских горах, повела их за собой. Алекс вслушался в ощущение. Она говорила про какой-то шепот рядом с тем убежищем Дарханов. Но, может, то был только ее странный дар видений? Бесполезно. Ему никто ничего не шептал. Однако вскоре перед ним выросла каменная гряда, которая тонула в густом влажном воздухе. Алекс оглянулся, ожидая чего-то, что странная девочка растворилась, как мираж или как плод его воображения, но нет. Она стояла поодаль и ждала его, а когда увидела, махнула рукой и повела за собой по скалам, отыскивая среди высоких камней нужные выступы. Она явно знала эти места. Алекс полился вверх, надеясь что-то разглядеть свысока. «В этом была хоть какая-то логика». Но туман не расступался и на высоте. А девочка исчезла без следа, будто и не было. Ни впереди, ни выше, ни ниже. Он еще лез вперед, уже наугад цепляясь за камни и протискиваясь в узких проходах, будто бы слыша легкое дыхание, но вскоре окончательно потерял следы юной проводницы. Наконец выбрался туда, где в плотном воздухе чувствовалось хоть какое-то дуновение. Ухватившись за мокрый выступ, Алекс чуть не потерял равновесие, но удержался. Прижался спиной к острым камням и с трудом выдохнул. Хороша же панорама. Туманище. Не видать ничего дальше своих босых ног. Рядом только серо-коричневые камни и воздух, похожий на мутную воду. И пустота. Пустота. Бесконечное ничто. Не это ли мир мертвых? Не это ли та проводница смерти, что однажды привиделась в Верндаре? Вцепившись пальцами до хруста в суставах, Алекс подался вперед и заорал «Эх-эх-эй!» Нога чуть не соскользнула, и он подтянулся еще выше. «Кто-нибудь! Эй!» Из горла вырвался только хрип. Но даже эхо не было. Тонуло с концами в тумане. Сорваться и рухнуть в эту дымку, может, там и нет больше никакой земли. И падать ровно что тонуть. Но вдруг будто какой-то слабый голос донесся сквозь зыбь. Не снизу, сверху. Алекс вскинул голову и полез еще выше, рывок за рывком впиваясь в эти скалы. Еще. И еще, если он мертв, то и боли больше нет. Стоило об этом подумать. Боль и тяжесть и правда стихли, уступив место странному созерцанию и методичному подъему вверх без единой мысли, будто это уже не он, а только его тело. И вскоре подниматься стало больше некуда. Алекс очутился на небольшом плато, небольшом потому, что его края тоже скрадывал туман. И края и какой-то темнеющий силуэт, похожий на человека. Алекс переводил дыхание и ждал, а силуэт, наконец, обрел форму, и из тумана к нему шагнула та самая девчушка. — Ты снова потерялся, — тихо сказала она. — Надо было идти за мной, а не смотреть по сторонам. Но ветер не трогал ее волосы одежды, и Алекс почти уверился, что видит перед собой призрака. А когда вслед за девчушкой на плато Показался и сам Варий, с легкой улыбкой на до боли знакомом лице, порывисто выдохнул. Точно, это мир после смерти. Синяя рубаха и штаны мастера смотрелись на нем необычно, а в остальном, как будто не было всех этих лет. Он даже и не постарел, не изменился. Все тот же добрый и чуть лукавый взгляд, светлые волосы, гладко зачесанные назад, короткие усы с бородой. «Может, и Мейк здесь?» — вдруг спросил Алекс, обреченно оглядываясь по сторонам. «И остальные?» «Мейк?» — голос раздался живой и настоящий. Варий подошел ближе и протянул ему руку. Алекс коснулся пожатием в ответ. Теплая кожа, грубые ладони мастера и его едва слышный смешок. варя обхватил его за плечи и тепло приобнял, точно отец. встретивший после долгой разлуки блудного сына. Привычно, чуть сощурив косящий глаз, Варий спросил. «Мейк шел с тобой? И где же остальные?» Алекс с нами зажмурился. «Нет, это не сон и не бред. Я думал, это ты дашь мне ответы на вопросы. Да как ты...» На все, что столько лет копилось внутри, не хватило дыхания. Алекс сжал пальцы в кулаки, чтобы унять дрожь. А Варий только сказал, «Мне тоже тебя не хватало, Алекс, но я знал, что однажды ты придешь сюда». Варий. Живой. Дархан. Он жив и, как ни в чем не бывало, живет в этих горах. Вынудил пройти все испытания, чтобы теперь встретить Алекса с беспечной улыбкой всезнающего мага. Девчушка тем временем поглядывала на них обоих. Ухватившись, за подол рубахи Вария и не выдержала. учитель у него руки раненые. надо помочь вари положил руку ей на голову и ласково огладил да дарья идем он кивнул Алексу и повел за собой прямо в этот туман совсем рядом оказался узкий спуск по камням явно сделанный вручную кто то долго и упорно долбил скалы выбивая в них ровные ступени и те велись змеей уводя вниз алекс спускался придерживаясь за скалы, не только чтобы не сверзиться с крутых уступов, но и чтобы напоминать себе, что всё это происходит на самом деле. Он на Итане. Он нашел варя, который, оказывается, давно его ждал. И он сможет поговорить с ним и понять, как жить дальше. Как жить сознанием, что ради своего спасения он угробил столько жизней. Алекс оступился и пропорол себе локоть и плечо, пытаясь удержаться. Но даже выступившая кровь скорее успокаивала. Слишком легко он отделался от боя и той магии, что поглотило сознание и почти стерло память последних суток. Наконец они оказались в низине, внутри тех самых скал, по которым лезли вверх. Изнутри вид был не сильно уютней. Те же бледные, будто бесцветные камни, сухая земля, темные кустарники и невысокие деревья. Но здесь, наконец, местами рассеивался туман, открывая выстроенные из каменных блоков дома. И это были не кособокие хижины, а сложенные ровно, камень к камню, грань к грани, сооружения, невысокие, расположенные на разной высоте стройными рядами. Варри отпустил девчушку, что-то шепнув ей, а потом повел Алекса еще дальше. Они шли, встречая других людей. Но Алекс уже ничему не удивлялся. Здесь оказалось много детей подростков. Но все они, хоть и с детскими чертами, казались странно взрослыми. Они на миг оборачивались, оглядывались на него, но потом только приветливо улыбались и прижимали правую ладонь к груди. Несколько взрослых, что встретились на узкой тропе, вдоль которой явно вручную высаживали кусты и деревья, Тоже вели себя, как ни в чем не бывало. Будто каждый день видят чужака с босыми ногами и голой грудью, который только и делает, что оглядывается по сторонам. И все спокойно улыбались и повторяли один и тот же жест, приветствуя его. Алекс шел рядом с Варием, ничего не говоря. Это спокойствие и умиротворение охватило и его. Проникло внутрь. А вскоре Алекс поймал себя на мысли, что и ему хочется так же прижимать ладонь и склонять голову. Тихая мелодия раздавалась откуда-то со склонов. Стройным хором напевали что-то незнакомое несколько голосов. В вышине закричала птица. И Алекс вскинул голову с жадностью, впитывая этот звук и ловя взглядом широкий размах крыльев. Это возвращало ощущение жизни. «Пойдем». покажу пока тебе это место варей повел его в сторону они поднялись по спиральным ступеням на открытую крышу одного из высоких домов где стояло несколько деревянных сидений и низкий каменный стол с такой крыши в ясный день было видно наверное весь этот монастырь вари достал кремень и разжег огонь в небольшом каменном очаге неподалеку а после добавил в котел воды и бросил несколько трав из мешочка, лежащего неподалеку. Наконец Варий дохромал и опустился на сиденье, и Алекс последовал его примеру. Озноб прошелся по голой коже, хотя здесь почти не было ветра, только щупал холодными пальцами туман. Зато он скрыл их двоих это всех точно мягкой стеной, и слова звучали теперь приглушенно. — Похоже, тебе пригодится новая одежда, — улыбнулся мастер-плотник. «Попробуем найти что-то подходящее». «Спасибо, учитель». Алекс невесело усмехнулся и почувствовал, как в последнем слове прозвучала вся его горечь. От того, что столько лет он был уверен в смерти Вария. От того, что тот притворялся другом, а на самом деле был отправлен орденом Дарханов, чтобы следить и наставлять. Но одежда последняя, что меня сейчас волнует. «А зря». К вечеру здесь сильно похолодает. Варик кивнул на небо за облаками, сквозь которые начали пробиваться лучи солнца, уже оранжевые, закатные. Они высвечивали клубящийся туман и делали его живым. — Как ты мог знать, что я приду? — Не знал. — Видел. Спокойные слова тонули в зыбкой реке струящегося вокруг воздуха. «Видел — Видел? Алекс подался вперед. «Тогда что еще ты видел?» Варий провел рукой над огнем, проверяя жар. «Многое?» Пожал плечами он и снова взглянул на Алекса, но улыбка подернулась рябью и исчезла. «Прости. знаю все твои вопросы, мой друг. Почему я ушел тогда? Почему оставил тебя? Почему не дал о себе знать, не рассказал правду о Дарханах?» Он снял котелок с огня, И разлил по двум неглубоким глиняным чашкам. Запах травяного отвара был незнакомый, резкий и пряный. Выпей, тебе полегчает, сказал Вари и взял свою чашку. И пока забудь о вопросах. Алекс не стал спорить и принял предложенный отвар. Сделал несколько медленных глотков и прислушался к наступившей тишине вокруг и внутри себя. Чашка согревала пальцы. и Алекс начал чувствовать, как медленно и неспешно растягивается время действительности, стирая спешку, растворяя тревогу. Тепло расходилось по телу, покой расходился в плывущем воздухе, мягкий закатный свет освещал ставшие оранжевыми горы, отражался яркими искрами огня в чуть сощуренных глазах старого друга. И прежнее ощущение мира, что пошел кругом, Больше не показалось странным. Алекс на мгновение прикрыл глаза. Вспомнились собственные слова, сказанные Дженни там, в Карнайльских горах. Везде есть движение, даже в неживом. Движение ветра, полет облаков, кружение звезд на небе, трение сползающих ледников, разрушение гор. Волны, гонимые ураганом и штурмующие скалы. И этот основной для всей природы закон движения стирает границу между живым и мертвым. Покоя нет и в смерти. карнальские горы. и вар Алекс потер лицо. Оранжевый свет теперь заливал все вокруг и слепил. Туман расходился, открывая вид на горные массивы и дома монастыря, искусно врезанные в скалы. И в этом закатном свете было столько тепла, Что показалось вдруг, будто смерти и вовсе нет. Просто не бывает. Вижу, ты продолжил свои поиски отречения от магии. С прежней улыбкой в голосе заговорил вари взглянув на цепь покровителя на груди Алекса и на слабую линию на запястье, что рисовал Доран. Алекс коснулся цепи. — Это моя память и мой якорь. Я должен вернуться, — обещал. найти спасение и вернуться. В спасение от самого себя. Варит уже сделал глоток отвара, не отрывая от Алекса взгляда. Оно разрушает меня, Вари. Я перешел те границы, что прежде держали меня, и теперь не чувствую. Не чувствую в себе сил сохранять разум и контролировать это. Я, мои силы уничтожили не только корабли врагов, но и всех, кто шел сюда со мной. Команду Мейгдана, остальных. Воспоминания, что недавно рвало сердце, вдруг прозвучало приглушенно. Словно все это было, но не здесь, ни сейчас, далеко в прошлом. И мой брат, ты знал его, Варри, Сеймон, который однажды рассказал Ордену про меня и заставил найти мне наставника Адорри. «Тебя!» — взглянул он в мягкое лицо мастера. Сеймон потерял рассудок. «Я думал, он сможет нам помочь, но теперь помощь нужна ему самому. И если бы не магия, у каждого из нас свой путь, Алекс. Его оказался таков, а вот твой — иной. Помнишь, мы говорили с тобой прежде? Тогда я еще ничего не знал. После тебя и плена читал все, что нашел про магию и Даури. Был уверен, что справлюсь. Но проиграл. и Я почти умер. Там, снова, в Ивари. Я знаю. Алекс только покачал головой. Знает. Что толку с ним говорить? Тогда скажи мне, что теперь делать? Остаться с нами. Простые слова прозвучали так легко и правильно. Остаться. здесь в этом залитом светом затерянном городе посреди океана среди вековых гор и выстроенных дарханами стен убежища здесь где нет времени смерти и остального мира только плавно кружится небосвод облака ползут по скалам а солнце гладит лучами щербатые камни остаться и начать все сначала это слишком долго я обещал вернуться «Обещание — великая сила!» Варий склонил голову, наблюдая за тенями на каменном столе. «Скажи, ты ведь знал, что я встречу Джейну?» Мастер откинулся чуть назад и улыбнулся с легкой грустью. Как будто знал что-то особенное, о чем не мог сказать сейчас. Но Алекс уже не находил в себе сил злиться на это молчание, а Варий заговорил. «Джейна!» «Нет». Вот этого не знал наперед. Только то, что судьба ей достанется непростая, и путь будет особенным. Даже мне не обо всем говорят боги. По крайней мере, с тобой они говорят. Они говорят с каждым. Просто они каждый готов слышать. Алекс с силой уперся руками в край каменной столешницы и заговорил. «Я готов слышать, Варий. Я ведь пришел сюда». Пришел, чуть не подохнув, разве не так? Но не могу быть здесь долго, как ты не понимаешь. В десятках мель отсюда полыхает война. Погибли мои люди. Я даже не знаю, как выбраться и что теперь с теми, кого оставил. Мне нужна твоя помощь, но не ценой гибели всех, кто мне дорог. Иначе к демонам это такую жизнь. Аварий неожиданно рассмеялся, светлой по-доброму. «Сейчас ты думаешь, что я невыносимый зануда, который только и умеет что изводить пустыми словами. Когда настоящая жизнь проходит где угодно, но не здесь». Алекс даже поморщился от того, насколько это оказалось близко. «Но знаешь что?» — продолжил Варий все с той же улыбкой и поднялся. «Теперь ты в самом деле готов. Осталось просто поверить и довериться. «Дай мне шанс показать тебе это, и ты узнаешь то, что всегда хотел узнать». Алекс тоже встал и замер на краю крыши, взглянув на монастырь перед собой. Солнце село далеко за горами, где-то там между южными скалами и океаном. Ветер разогнал остатки туманного сумрака, а тепло отвара больше не грело изнутри, и кожа покрылась мурашками. «Сколько вас здесь?» Сколько выживших в этом монастыре? Пятьдесят три взрослых и тридцать учеников. И только шестнадцать тех, кого раньше звали Дарханами. Кто хранит знания, знает Даури и может быть духовным наставником. «Ты хочешь, чтобы я стал одним из них?» Варий покачал головой и усмехнулся. «Увы, нет. Твой путь не так прост». «Я же говорил, что придется начинать все сначала. Пока здесь ты можешь быть только учеником, посвящаемым учеником. Он ведь издевается». Могул из мастера, спокойный и внушительный, был полон силы. Алекс взглянул в его лицо и увидел не просто плотника со слегка косящим правым глазом, чуть хромого, доброго друга, а кого-то другого. Будто даже черты лица изменились, и теплое сияние окутало кожу. Незнакомой, глубокой мудростью светились глаза. Глаза человека, который прожил не одну жизнь и постиг что-то неведомое и недоступное прочим. Но не напрасно же Алекс шел сюда. Обратной дороги нет, как и нет будущего, пока он не найдет свой путь. Джейна пока в безопасности. По крайней мере, хотелось в это верить. Шагнув чуть назад, Алекс наступил пяткой на острый угол камня и зашипел от боли. «Надеюсь, и ботинки у вас здесь найдутся», — проговорил он на выдохе. «И с этим поможем», — хмыкнул Варий. «Ну, идем», — говорил же, — к вечеру холодает.